В всегда полно дел. И поэтому такая работа достаёт вам истинное моральное и физическое удовольствие. И что более всего необходимо людям, относящимся к указанному типу, это моральное состояние во время уборки жилища. Особенно наряду с выполнением какого-либо или нескольких из любимых дел. Тем более, что такая работа не требует большой физической нагрузки. Занятие музыкой, коллекционирование марок, прослушивание пластинок или радио, игра в карты, чтение книг, автомобильная прогулка, увлечение живописью, рисованием, вышивание. Вязание или любое из домашних ремесел, например, резьба по дереву или металлу, принесут вам моральное удовлетворение, которое позволит вам приняться за повседневную работу с новыми силами. Людям, относящимся к отрицательному типу, свойственна частая перемена настроения. С годами они часто замечают, что когда они утомлены, морально подавлены, посещение кинотеатра или театра, чтение интересной книги, передача по телевизору, короткая прогулка на машине или занятие любимым делом, позволят также восстановить силы подобно влиянию физического труда, на людей противоположного типа. Когда у вас хорошее самочувствие, вы спите крепко. При шуме, в доме, громе, звуках проезжающих по улице машин, вы не просыпаетесь. При плохом самочувствии Вы спите плохо. Вы легко можете проснуться в 3 часа ночи, и вам с трудом удается заснуть снова. Вы хуже чувствуете себя вперед с 6 до 10 часов утра, чем вечером в 6-10 часов вечера. Когда наступает время ложиться спать, вы часто бодрствуете, чувствуете себя превосходно и хотите подольше посидеть, а не ложиться в постель. Вы часто встаете утром с чувством некоторого недомогания, но позднее оно обычно проходит. Если вместо этого у вас появляется настоящая головная боль, что день бывает испорчен, и вы пытаетесь по возможности уклониться от повседневной работы. Временами вас может беспокоить боль в затылке и чувство тяжести в задней части шеи. Временами у вас чешется голова, но это неприятное чувство можно устранить, вымыв голову. Вас раздражает, когда у вас чешется нос, который вы должны постоянно тереть, чтобы прекратить это неприятное ощущение. Кожа у вас может чесаться в разных местах, что вызывает желание почесаться как следует наедине. Вас беспокоит чувство окоченения рук и ног. Чтобы избавиться от этого неприятного ощущения, нужно лечь в постель. Люди вашего типа часто просыпаются ночью от онемения в руках, когда вы их отлежите. Чтобы восстановить кровообращение и чувствительность Руки нужно растереть. Иногда вас может раздражать зуд в руках, ногах. Вы не любите резкого изменения температуры.